Глава седьмая. Когда захочу, тогда и умру, без посторонней помощи. Сначала завещание составлю, прощальную записку напишу, вымоюсь, переоденусь, да и вообще, может, еще раз десять передумаю. Ольга Громыко, ведьма-охранительница. Ульяш, от какого лешего мы здесь торчим, а? Сидящая на подоконнике Томка в сотый раз задала этот животрепещущий риторический вопрос и уныло посмотрела в окно. На улице ревела необычная даже для Сибири метель. «Середина октября, а заметает так, что низги не видно». Я меланхолично помешала ложкой остывший кофе и в сотый раз ответила сакраментальным. «Потому что туда нам нельзя». «Чушь!» — фыркнула подруга и тоскливо вздохнула. Я не решилась вернуться домой, поэтому напросилась в гости к Томке. При воспоминании о пустой и беззащитной после бесов квартиры меня передергивало. Когда-нибудь, конечно, придется вернуться, но пока и так трясет от ритуалов. Единственный плюс которых удачное завершение. Чушь, повторила Томка сердито. Мы с тобой и сделали до хрена и прикрыть бы смогли, а нас выставили вот как глупую шпану. Зато всю заклинательскую ораву взяли. И снова фыркнула. Будто бы заклинатель может справиться с бесом на его территории. А ты сможешь? После душа и сытного обеда, а особенно после вожделенного прощания с Хуфией, меня разморило окончательно. Я бы с удовольствием заварилась спать на сутки-другие. И мне даже удалось поспать пару часов. пока Томка готовила обед, но... Но чувство территории не давало покоя. Оно зудело и дрожало внутри, беспокоя и нервируя, и убойная доза успокоительного не помогала. Естественно. Томка высокомерно сверкнула желтыми глазами. Бессуглим и знаниями ведьмы это необычная нечисть из подворотней. Здесь его всегда боялись использовать из принципа не будилиха, пока оно тихо. «Но сейчас, когда мы действуем заодно!» Я охмыкнула и вновь взялась помешивать кофе. Подруга соскочила с подоконника, непрекаянно побродила по кухне, зачем-то вытерла и без того чистый стол отшвырнула тряпку и зарычала. «Ненавижу, бесят!» В нашей паре обычно так возмущалась и дергалась я, а она была рассудительной, сдержанной и умной. Но сейчас тоже чувство территории беспокойства. Сносили утомки крышу. И я решила для разнообразия побыть рассудительной, сдержанной и умной. Том нам же объяснили, что на подпитку двух ведьм сил камня нужно как на десятерых заклинателей. А десять заклинателей это десять заклинателей это мощь. Пока мы будем лупить пару бесов, они шустро усыпят всю округу и продержат чары столько, сколько нужно. И вздохнула. Да и тетя Фиса запретила. «Правда — Правда? — насмешливо посмотрела она. — И когда тебя ее запреты останавливали? — Когда это ты отказывалась лезть туда, куда нельзя? — Я думала, ты вперед всех в тюрьму рванешь, только отвернись. — А не отвернуться, так воздухом сквознячком просочишься. Сказать, что слова Рояны о свойствах отцовского подарка перевернули во мне все с ног на голову, Я снова посмотрела на браслет и вздохнула про себя. Да, пора менять отношение к собственной жизни. И не искоренять неистребимый страх смерти, а беречься ради тех, кто меня любит. Да ладно, вяло огрызнулась я. И это ты-то, вечно орущая, что придушишь, если не уймусь? Пихаешь меня в мир мертвых? Томка отодвинула стул, села рядом и усмехнулась. Улька, Я ж тебя старше, я ж тебе супливо вытирала. И до ночи выбора, и после, когда ты выла от Изольды Дмитриевны и ревела у меня на плече. И я порой забываю, что ты выросла и стала сильной и опытной боевой ведьмой. И ты немного нечисть, единственное существо, которое знало про мою бесиху и не боялась, Ни ее, ни нас с ней. И ты, мой друг. Конечно, я не хочу тебя потерять и всегда буду на тебя орать. Но сейчас... Сейчас мне бы твоя помощь не помешала, хотя бы теоретическая. Ты в теме, а я не очень. Теперь я оглянула на подругу насмешливо. Сама-то она верит в эту теоретичность. Выпила, наконец, несчастный кофе, откинулась на спинку стула и рассеянно посмотрела в окно. Метель, мила, так усердно, что, кажется, утром людям придется выпрыгивать из окон, дабы откопать двери подъездов. Ах, в тюрьму ушли три часа назад. И, пожалуй, я согласна с Томкой. Я лучше там кончусь, чем здесь рехнусь от беспокойства. И хочу лично убедиться, что все получилось. И если тюремная бригада не справится, завязанных в драках с нечистью, я не буду их винить, а себя, потому что сидела на попе ровно и не сделала ничего безрассудного и, очевидно, глупого. и пока совесть не изменила окончательно мои новые жизненные взгляды. — Для начала нам нужен проводник. Я встала и подошла к окну. И я знаю, где его достать. Не мертвого, как в легенде, но... — Где? Томка подскочил, едва не уронив стул. — Кто? — Кошки, — пояснил я, обернувшись. — Ангелина и Толик. Это их территория. и вряд ли им захочется покидать насиженное место из-за повторения тюрьмы. Думаю, они согласятся проводить. Дальше ключ. Прямой путь до тюрьмы. А ключ, то есть Зоя. Это запах, подруга улыбнулась. Да я его хорошо помню. Пойдем по ее запаху, как по тропе. Что еще? Самые сложные жизненные силы. Где их взять? Я думала об этом. Томка наморщила нос. Мир мертвых пропитан концентрированной тьмой, похожей на ту, что использует наша нечисть, но более насыщенной, убивающей живое. У меня больше резерв и сильнее устойчивость. И если мир меня примет, я смогу подпитывать тебя. «Если...» — повторила я тихо. «Бредово, да», — согласилась она. «Но, Ульяш!» И желтые глаза тревожно блеснули. «Мы должны там быть. Наше дело не закончилось, и я это чувствую, да и ты тоже!» Я согласно кивнула. «Что еще?» «Еще пламя!» Я припомнила прощальную речь тети Фисы, которая жаждет подселиться к живому и убивает неготовую ведьму. И я не знаю, в каком оно виде, успели ли его собрать. Может, оно набросится на нас, а может... И хорошо, что набросится, я бодро улыбнулась. Тогда его быстрее найдут и соберут. Если уже не собрали, а мы мечемся почем зря. Или не соберут и не вынесут. И тюрьма опять отдалится от мира живых, чтобы вынырнуть через 160 лет, и пока она рядом, надо успеть. Теоретически, пламя нас убить не должно, заметила Томка. Мы, конечно, не потомки одержимых, но подготовленные. И я поняла, о чем она. О нашей нечисти. и об обостренном чувстве своей территории. — Это тринадцатая сфера? — Вероятно. Подруга склонила голову набок и прищурила желтые глаза. — Мы, ведьмы, давно перестали быть теми, кем должны быть. Превратились в бизнес-структуру. Делаем деньги вместо того, чтобы делать добро и делать его бескорыстно, потому что такова наша суть. Ведьмина доля. Так сказала Анфиса Никифоровна, прощаясь. И добавила, «Делайте то, что должно, а не то, за что платят, и будет вам и тринадцатая сфера, и пламя, и истинная мощь ведьмы и круга. Думаю, смерть от пламени нам не грозит, примем и усвоим. И все давно к этому идет. Что еще? Обратная дорога и опять кошки. В общем, выдвигаемся», — подытожила Томка. Выдвинулись мы быстро. Переоделись, по уши залились допингом и отправились в метель. На выходе я позвонила Ангелине, и она сразу, не слушая объяснений, сказала, что будет ждать у фонтана. Кошки все чуют. Томка в лифте обвешивала меня амулетами, как новогоднюю елку. Я покорно стерпела. Эх, Жорик, Жорик и Кирюша! На улице сгустились снежные сумерки. Я натянула добровей шапку, замоталась в шарф, надела перчатки и села верхом на коврик, поджидая тонку. Та устроилась позади меня и кивнула. И мы рванули. Экономия силы, я не стала использовать колпак. Допинг, конечно, помог, и усталость сменилась возбуждением, но изношенность никуда не делась. И впервые в жизни меня посетило сомнение в выбранном мероприятии, собственных силах. и собственном же психическом и умственном здоровье. Согласиться на такую авантюру могла только ненормальная. Но Томка права. Это мое дело, и я не успокоюсь, пока не закончу. Ветер норовил сдуть с ковра и сметал с курса, снег слепил глаза, а я летела по ощущениям на канализационный запах, которому все нипочем. Допинг грел изнутри раскаленной печкой. Томка возилась и ерзала в нетерпении. Наверное, ей хуже. Моя территория, город и его жители, которые ощущались в относительной безопасности, а ее ведьмы-круга, и особенно верховные. В снежной круговерте на секунду померещилось недовольное лицо тети Фисы. Но померещилось. В конце концов, я выполнила обещанное, убрала Рояну и не трогаю видение. А у фонтана нас ждали. И если присутствие мастера Сима даже в домашнем халате и тапках не удивило, то... — Па! — я растерянно обняла коврик. Отец, похожий на огромного снеговика, подошел вплотную, наклонился и заорал, перекрикивая вой ветра. — Уль, еще хуфи нашлись! Три штуки! Мы уже час ждем хоть кого-нибудь оттуда, но... — Похоже, тебе вести Вам. Неужто угошенного братца объявилась совесть? Откуда? Я выглянул из за отцовского плеча. Три облепленные снегом фигуры стояли истуканами. «Па, ты на меня прослушку повесил?» Раяна же стряхнула с меня всех бабочек. Или не всех, или... «Ах, браслет!» Отец ухмыльнулся в снежные усы, но синие глаза смотрели тревожно. Соседний округ выручил за ответную услугу. Я всю последнюю неделю чужие пороги оббивал, но, надеюсь, успел. Я уж думал к вам идти или просить передать. Немедлите. Он взял меня за плечи, посмотрел серьезно, наклонился и быстро чмокнул в щеку. И отошел, ничего не говоря. Да, дочка выросла. Томка деловито поздоровавшись и косо глянув на беса, взялась за ритуал привязки хуфей. а мы с Ангелиной нашли щель в мир теней. У фонтана рваный край метели вздувался снежным пузырем, когда канализационный ветер дул оттуда. И остров вспомнилась погоня за пауками, кролище нора и первая встреча с путем в никуда. Привычно выдыхая и вымораживая паническую атаку, я плотнее обмотала лицо шарфом и снова оглянулась на отца. Конечно, он не просто так затеял этот разговор о Хуфии. Подводил, намекал, да я не поняла. И сейчас бы отправился вперед меня, но... Подруга закончила работу, привязав двух Хуфий ко мне и одну к себе, и подошла. Идем. Тонко-деловито расправила плечи. Я кивнула, взяла за руку Ангелину и отправила отцу быструю мысль. Прости за все, па. Люблю тебя. И Закрыв глаза, шагнула в мир теней. — Не смотрите, — торопливо зашептала кошка. — Не смотрите и не слушайте, не то пропадете. Здесь многие умоляют, кто о жизни, кто о смерти. Но это не ваша забота, ведьмы. За мной шаг в шаг. Я чую, прошедших проведу до границы мертвого. — Не смотрите, только не смотрите и не слушайте. Второй рукой я сжимала Томкину ладонь, а подруга вела мастера Сима. Замыкал паровозик Толик, а хуфии следовали рядом тенями. И когда невидимая рука вцепилась в мою штанину, дергая и сбивая тропы, когда бесплодный шепот «Спаси!» коснулся ушей, я прокляла эту безумную затею. Старалась игнорировать, но рук становилось все больше, шепот множился, и внутри вспыхнула жалость, бесконечная жалость и судорожное желание помочь. И только запах, тошнотворная вонь прорванной канализации, да ритмичные движения вперед помогали цепляться за реальность и не поддаваться на назойливые просьбы. — тонк мы дуры, — прошептал я еле слышно. — Говори за себя, — тоже шепотом ответила подруга, крепче сжимая мою вспотевшую ладонь. — Лично я знаю, что делаю, и тебе советую в это поверить. Немедленно и до возвращения. До возвращения! Кому, кроме кошек до да бесов, удается вернуться с той стороны? Да, кстати, это мысль. И я впервые попыталась использовать пассивный хамелеоновый навык активно. Мелко-мелко задышала, втягивая бесов запах, надеясь урвать и частичку силы. Изменений, конечно, не ощущались, но это помогало отвлечься. И когда Ангелина резко остановилась, ей едва не врезалась в ее спину. Уля, вам туда, мы подождем. Я осмотрелась. Дрожащий сумрак высокой пещеры, горящие золотом глаза бесов и болотной зеленью кошек, смутные тени позади, протягивающие руки и шепчущие, зигзаг расщелины в глубине которой шевелился мрак. Мы подождем у фонтана. Повторила Ангелина и обмотала лицо шарфом, глухо добавив. А вернетесь с другими, я почую. Удачи! И они столиком быстро исчезли за теневой завесой. Томка кивнула им вслед и улыбнулась, предвкушая. А меня с головой накрыл липкий ужас, сминая заморозку, выпуская эмоции, я не хочу туда, я не хочу умирать. Ульяна! Резкий Томкин голос стегнул хлыстом, и я вздрогнула. «Смотри на меня!» И она обхватила мое лицо ладонями, четко и ровно продолжив. «Ты не умрешь!» «Поняла?» «На меня смотри, говорю!» Желтые глаза замерцали, гипнотизируя, и нечесть мне притихло, послушное приказам старшего, и паника схлынула. оставляя нервную дрожь и готовность сделать что велят. — Ты не умрешь, — повторила она веско. — Мастер Сим, как у вас силы? — Нормально. Без посмотрел на расщелину и с опаской пробормотал. — Эх, клялся не возвращаться, клялся, клялся. Но будет, будет ждать девушки. — Ульяну подпитайте, — распорядилась Томка, и, сняв куртку, небрежно бросив ее на пол. Моя посоветовала разбудить нечисть и накормить местной силой. Тогда живая не умрет. Быстро. и Ииска, взглянув на побелевшие меня, заторопилась. Ладно, я ушла, догоняйте. И вся в черном, с туго заплетенной косой, тонкая и гибкая, она бесшумно исчезла в расщелине. — А я ведь знал, что ты наша, — прошептал мастер Сим, и от его ладоней по моим рукам пошла колючая пульсация. Всегда-всегда знал. Я специально вышел на тебя, помнишь? почуял? И другую бы ведьму не стал спасать. Но ты наша. Не отсюда, мала очень. Даже не младенец, а зародыш. Но наша. Зародыш губкой впитывал силу, Расправил плечи и распахнул крылья. И, встряхнувшись, заслонил человека. И тьма расступилась, Став прозрачной, и явив сокрытые, и канализационная вонь оказалась просто запахом. И мастер Сим изменился. И я впервые увидела то, что было недоступно человеческому взгляду. Жгуты пульсирующих желтых вен по темной коже, скрученную тень короткого хвоста, страшные шрамы от когтей на правой стороне хищного лица. полосатую гриву черно-седых волос ниже плеч. А бес ли это? Говорят, у них есть другое название. Что-то насекомое. Ну, поторопил он. Жива ведьма или переборщил? И отпустил мои руки, отступил на шаг. Я моргнула. Как он одет странно. Сизые полосатые тени стекают по худощавому телу. Бес оскалился, обнажая мелкие клыки. и моя нечисть распушила хвост. Фигурально, конечно, нет крови, нет тела, но я ощутила, как она заставила меня выпрямиться, вздернуть подбородок и оскалиться в ответ. — А глаза-то как у жучка, — удовлетворенно кивнул мастер Сим. Синие, синие. Готово? Я сняла куртку, шапку и шарф, закатала рукава свитера, встряхнула руки, звеня амулетами, пробуждая угли. и молча пошла вперед. Туда, где уже не было ни тьмы, ни холода, ни прежнего ужаса. Нечисть во мне возбужденно подпрыгивала, скорее, шаг. Прозрачно-черные узкие стены, ровный пол, тонкий зойкин запах, горячее дыхание беса за спиной. Как у жука, значит, вот не думала. Не самая сильная честь, но самая опасная. Безумной твердолобостью и принципиальностью. даже с бесом можно договориться, а с жуком никогда. Но я надеюсь, что это не жук, это просто фантом. Скусток силы, порожденный дефектом угля, временно насыщенный чужой магией, пройдет, как только так сразу. Ощущение помещения возникло неожиданно. Тонкое назойливое пение, как жужжание комара на грани слышимости. от которого нечисть тревожилась, и по коже ползли мурашки, многократным эхом отражалась от стен. Я оглянулась и поняла. Это не расщелина, а приоткрытая створка врат. А пение — это заклинатели, это их излюбленное хоровое «Ом!» отпугивающее нечисть. Тонко возникла из ниоткуда, вынырнула из мрака и жутко сверкнула глазами. На её лице и руках проступала желтая вязь вздувшихся вен. — Ульяш, плохо дело, — сообщила она Сипла. — Внизу пламени нет. Зато нечисть на живых слетелась, кажется, со всех концов мира. Заклинатели едва справляются. Не видишь? И прищурилась. — Мастер Сим, добавьте силы. Бес обхватил меня за шею, и я невольно зажмурилась. Эта подпитка напоминала падение в пустоту, головокружительный приступ тошноты и приземление жесткое дожелудочных спазмов. Потусторонние запахи вообще перестали ощущаться. Заклинательский шепот превратился в тревожные набат, и я увидела. В шагах в десяти сидящая Рима в цветке белого огня, и Зойка без сознания съежилась, уткнулась, уткнулась лицом в колени верховной. «Зой!» — я рванулась к девочке, но мастер Сим хватил меня за руку стихим да жива, жива, чую. Заклинательские фигуры, образующие круг, терялись во тьме. Зато явственно проступала нечисть. Размытые силуэты то выходили из тени, то ныряли во мрак, двигаясь вяло и медленно, но опасно. А где? Где наблюдатель? Сможешь его найти? Томка наморщила нос. Я его не чую. У него запах такой слабый и специфический. Сможешь? Я принюхалась, представляя Гошу. Мы все дышим одним воздухом, даже здесь. И меня резко повело вверх по лестнице, по угрюмым коридорам. Да, иди, кивнула подруга. А мы останемся и приберемся. И проследим, чтобы через врата никто не удрал. Найди наблюдателя, убедись, что все сделал, и тащи сюда. Я получила еще одну дозу силы от беса и, наконец, увидела все. Бесконечная высота огромного зала. Далекие стены в белых вспышках, гигантские створки врат, вдоль которых мы шли, и лестницы, безумный лабиринт висячих каменных лестниц над нашими головами, стыкующиеся с порталами в стенах и начинающиеся широкими ступенями там, где сидела на полу Рима в окружении заклинателем. А пламенем горела не она, а две хуфии, забитые под завязку, и черт побери!» Почему Гоши не выделили хоть пару заклинателей? Решили, что управиться отсюда? Держи!» тонко обмотала вокруг моей руки привязку третьей хуфии, невесомый красный поводок и сунула в ладонь три монетки. «Используешь, когда пропадет зрение. С Богом, улежь. И я поспешила на запах, ощущая за спиной троицу хуфий, незримых, спрятанных в тени. «Опять!» За пару минут преодолела несколько лестничных пролетов, запинаясь о частые низкие ступени, и, добравшись до нужного стыковочного портала, не удержавшись, глянула вниз. Пара бесов расправлялась за торможенной нечистью быстро и безжалостно. тонко, хватая за горло, обращалась живое сначала в камень, а потом в пыль. А мастер Сим, неудорстая лукаво, сворачивал шеи и оторвал головы. А нечисти не убывала. Я отвернулась и перевела дух после затяжного взлета. Портал уводил в широкий коридор, без потолка. Стены терялись во тьме, а та двигалась, повторяя каждое мое движение, то сгущаясь впереди, то замирая на месте. Из запаха нечисти здесь почти не было, кроме наблюдательского. Тонкий след пары пауков. Кажется, те, что внизу приманка. Чтобы дать зеркалу время, отразить и собрать. А не призыв ли звучит в этом загадочном уму? На я наткнулась сразу за поворотом. Он как раз пытался одолеть учуяных мною пауков, швыряясь с густками пламени. Но не боец он и есть не боец. Бил, куда придется, они четверткая, молодая и наглая. Заплела мозги, судя по заторможенным марионетчным движениям жертвы, и игралась. Кряжистые тела, непропорционально длинные руки, оспины многочисленных желтых глаз на дряблых лицах, все тени одеяний, как у бесы. Я привычно использовала татушки и мунки и, не удержавшись, подсказала. — Гоша, шея! У пауков слабое место, шея! Он замер, и хуфия в его тени вспыхнула яркой звездой, переполненной до краев. Пауки тоже замерли, и я не стала ждать ядовитого нападения. Выстудила в их легких воздух, и одним ударом впечатал обоих в стену. Мрак вцепился в пауков, обвивая тела скользкими щупальцами, и урчал, тащил в стены. Тюремная стража? Размяв ладони, я использовал единственный способ вырвать Гошу из паучьих сетей – воздушную затрещину. Он пошатнулся, схватился за затылок и стремительно обернулся. На его изумленное лицо было приятно смотреть. — Ульяна, это не ты! — пробормотал наблюдатель, сиплой и потер шею. — Ладно, не я. А кто? — я ухмыльнулась. — Скажи, свет мой зеркальце. — Идем. — он нахмурился. — Потом прикалываться будешь. И устремился вперед. Я рванулась за ним. — А где пламя? Почему не нападает? — поинтересовалась я, едва поспевая за зеркальцем. — Боится хуфий? — объяснил Гоша сухо. Напало, едва мы появились, но как только Хуфи впитали первые сгустки, оно разлетелось. Пламя, — и обернулся через плечо, — как живое, живая сила. Боится, что я его опять запрут в мертвых телах, и берегись. Против пламени я была бессильна, и когда пылающий сгусток сорвался с потолка, меня спасла только Хуфия, одна из моих. вскинутые костлявые руки, вспыхнувшие глаза — и серебристая кровь, стекающая из уголка улыбающихся губ. Она облизнулась и принюхала, бешено завращав глазами. Я отвернулась. Не могу на них смотреть. Опять кажется, что нападут. И так неуютно ощущать нежить позади себя. — Где ты их взяла? — изумился наблюдатель. Хофи дружно повели носами и одинаково улыбнулись. Чуют силы и просыпаются. Мечущиеся тени плащей, Окровавленные и ноги, нечувственные косы из-под темных капюшонов, калейдоскоп незнакомых лиц. Не я, а папа. Он кивнул и снова устремился вперед по коридору. Тогда быстрее справимся. Я выжидал, пока эти трое сводят пламя. Чем лучше утрамбовываешь, тем больше влезает. А теперь можно не ждать. Нечистью чуешь? Прикрывай и... Я остановился так неожиданно, что я едва не врезалась в его спину. — Ульян, а наколдуй что-нибудь. Коша сжал серебристый амулет и закрыл горящие глаза. — Что-нибудь мощное. Я сложила ладони чашей и взвихрила воздух. Тьма у стен заворочалась, расползая с бархатом, а мой спутник забормотал, считая. — Пять, семь, девять, уль еще, десять, одиннадцать, А они на твою силу летят!» И хмыкнул довольно. «Пятнадцать!» «А теперь за меня!» Что бы ни говорила тетя Фиса и Томка, но пламя мне не нужно даже рядом. От него сплошные проблемы. Я завертелась угрём, хоронясь то за наблюдателем, то за хуфьями, а те жадно ловили добычу на лету. Сила беса кончалась, и я перестала видеть, но ощущала, Звонкую вибрацию воздуха, горячее давление со всех сторон, стонущую тьму. — А точно тут всего двенадцать сгустков? Они вшивали ли дополнительное пламя в стены для подстраховки? «Уль, — Оль, поднажми! — скомандовал Гоша и начал обратный отсчет. — Десять. Можешь продуть все проходы? Продувай. — Девять. Семь. Пять. Меня трясло от напряжения. Я ветром проносилась по мрачным коридорам, забивая живые магии и мертвые присутствие Хуфи. И пламя рвалось следом, прямиком в расставленной сети. А тьма уже сужала коридор и опять завоняла канализации, так, монетки. Удерживая розу ветров дрожащей левой рукой, правой я полезла в карман джинсов и сжала в кулаке бесовую заначку, растапливая монету и впитывая силу. Для полноты отвратительных ощущений снова затошнило. и из-под ног ушел пол. — Уль, все! Наблюдатель обхватил меня за талию, поддерживая. Осталось последнее пламя и домой. И задумчиво добавил. Да, не брать с собой ведьму было плохой идеей. Давление воздуха уменьшилось, зрение вернулось. Три мои хуфии сияли серебристыми звездами, и последнее пламя сдалось им само, рассыпавшись искрами у окровавленных ног. Я глубоко вздохнула, сжал заклятие в кулаке, гася силу, и прислушалась. Что-то не так. Что-то не... Лица Хуфи застыли безжизненными масками и нежить дружно отступила в тень. Но что-то... Я снова принюхалась, присмотрелась, прислушалась. Заклинатели! Прошептала еле слышно. Они молчат. язычным ревом с первого этажа Томкин зов. — Ульяш, вниз! Ворота закрываются! — Сколько вас тут? — опешил мой спутник. — Трое. Я обернулась. — Это пламя точно последнее? Точно — Точно. Гоша сжал в руке медальон, наклонился и прищурился на меня. — Ты пропадаешь! — и понял. — Сила уходит. Дело сделано. Час от часу не легче. Я взяла его за руку, потянула за собой по коридору, благо ушли недалеко. Наблюдатель оказался отвратительным ведомым, постоянно норовил обогнать, натыкался на меня и на каждом шагу уточнял, куда идти. Я отвечала односложным, поворот, портал, ступенька и тащила его за собой на Томкин голос. Ее заначки хватило ненадолго, и я теряла зрение с каждым шагом. Нечисти в зале не было, то ли из-за сгустившегося мрака. То ли из-за бесовых подвигов. Спускаясь с последней лестницы, я видела только Томкины глаза, желтые, уставшие, тревожные и горящую пламенем Риму, едва живую и поддерживаемую кем-то. Ульяж, быстрее! подруга посмотрела на потолок и сорвалась на крик. Бегом! И я побежала, спотыкаясь и запинаясь. Шаг второй, третий, а от воня мутилась в голове. Тьма ворочилась, как живая, путаясь в ногах и поглощая пространство. И появление мастера Сима напугало не на шутку. Вспышка золотых глаз, крепкая рука, ухватившаяся за локоть и улья «Ульяна, это я! До выхода пойдем! Рядом уже!» И ни капли силы не отдал. Весь тяжело дышал и шатался, но протащил нас наблюдателям наблюдателем сначала до Томки, а потом и до Врат. Расщелина, которую я помнила широкой, стала очень узкой, и мы продирались через нее с мясом и кровью, обдирая щеки, спины и руки. От вони свербела в носу и хотелось чихнуть, но я, задержав дыхание, терпела, боясь расшибить лоб, и в пограничный мир теней выпала в полубессознательном состоянии. И лишь почувствовав остановку и исчезновение ведущей бесовой руки, отпустила наблюдательскую ладонь и от души чихнула. вздохнула судорожно и снова чихнула, выпрямилась, зажав нос, и замерла. В мире теней мы были не одни. Просочилась гадость, скривилась Томка, поддерживая двоих заклинателей. Крупных убрали, а мелочь упустили, Ульяш. Напротив нас стояло пятеро, пара пауков и трое жуков. На бугристых и родливых головах Крошечными сапфирами горели три пары глаз. За сутулыми спинами дрожали теневые крылья. Острые крючья пальцев сжимались и разжимались скрежеща. Я мрачно глянула на последнюю преграду. Или ждут, чтобы им показали тропу, или крови, чтобы набраться силы выйти самостоятельно. Пока не нападают, но лишь пока. Сознание коснулся вкрадчивый голос. Ну и Мунка оттолкнула чужое вмешательство. Да, сначала пауки заплетут мозги, а потом... Я закатал рукава и, шепнув томки, задержу остальных у уносителей, резко выдохнула, сгущая вокруг нечисти воздух, заворачивая их в вихрящиеся коконы и встряхивая своих спутников, срывая их с паучьих поводков. Пятеро заклинателей навсегда остались в тюрьме. Зойка в сознании, но висит на Римме, а верховные на морально-волевых. Мастер Сим одного заклинателя тащит на плече, двоих держит. Я зажмурилась, отключая все чувства, скрещивая руки и пережимая большими пальцами оба угля сразу, увеличивая подачу силы. На командный Томкин голос, как и на топот шагов, как и на зов теней, я не обращала внимания. За мной вернутся кошки обязательно. Воздух чужого мира был неподатливым, непослушным и тугим. И если в моем мире нечисть бы давно швырнула на пол в бессознательном состоянии, то здесь я едва сдерживала их, вертя марионетками. Но воздух все же был. Я дышала часто, через канализационные не могу, но угли плохо усваивали чужую силу, а моя стремительно таяла, утекая кровью из носа и слезами из глаз. И я решилась на то, чего никогда бы не сделала, если бы не бы. Открыв слезящиеся глаза, И, убедившись, что на пятачке в окружении скал остались лишь мы с нечистью до да тройка призрачных теней, я перекинула воздушные нити воронок в правую руку, вытянула левую и сдула с предплечья все татушки. Это для людей, а не иммунитет, а для нечисти яд. Я ни разу не использовала иммунки как оружие, чтобы не подставлять своих. Но здесь. Дикая смесь ядов повисла в воздухе с лисьим клубком, и я поменяла руки, добавляя то, что осталось на правом предплечье, и единым выдохом направила яд в сторону нечисти и с последних сил раскрутила воронки ловушки, чтобы посчитав до десяти отшвырнуть к стене бездыханные тела. И устала попятиться, ища спиной опору. Где же Ангелина? В носу свербела. В ушах шумело, перед глазами все плыло. Из запаха живой нечисти я не учуяла, как не услышала и крадущихся шагов. И лишь когда над ухом раздалось глухое жужжание, когда я лопатками ощутила дыхательные движения чужой грудной клетки, а острые пальцы сжали горло, вспарывая кожу. Боли почему-то не было. Ничего не было, кроме темноты и полета. Или падения. И далекого-далекого голоса, монотонно повторяющего одно и то же. «Дыши, Уля, дыши! Дыши, ведьма! Ты же нечисть, мать твою! Дыши, Ульяна, дыши! Ты же воздух! Дыши! Только дыши!»